Двенадцать грандов первого ранга с супругами приблизились к их величествам для Бессаманно поцелуи руки. Затем началось представление ко двору девятнадцати дам. Они выстроились согласно рангу. Графиня Кастильофель шла седьмой. Когда маркиз де Алиса возгласил фамилию Пеппы, а маркиз де Вегаин Клан повторил то по залу, несмотря на сдержанность присутствующих, пробежал трепет любопытства. Первый камергер подвел пепух к королю, Карлос, когда она целовала ему руку, не мог подавить легкую отечески лукавую улыбку. Но вот графиня Кастильофель предстала перед Марией Луизой. Этой минуты ждали все. Тут был дон Мануэль годой. Инфант, князь мира, человек, о влиянии которого на королеву и на судьбы Испании с надеждой или с тревогой говорили во всех европейских канцеляриях. Человек, о любовных похождениях которого с отвращением или лукавым подмигиванием злословил весь свет. И тут были обе его любовницы лицом к лицу. Государыня, которая была не в силах отказаться от него, и женщина из народа, от которой был не в силах отказаться он, а законная супруга Дона Мануэля смотрела на них, и законный супруг Донни Марии Луизы смотрел на них, и законный супруг Пеппы до смотрел на них. Мария Луизы сидела словно идол облаченная в королевскую робу из тяжелой камки, усыпанная драгоценностями, с диадемой на голове. Пеппа Тудо стояла перед ней обаятельная, несмотря на свою полноту, в расцвете силы молодости, сияя белизной кожи и золотом волос, спокойная и уверенная в своей красоте. Из-за беременности она присела не так низко, как предписывал этикет, поцеловала руку Донни Марии Уизи, затем поднялась. Обе женщины посмотрели друг другу в глаза. Пронзительные черные глазки королевы смотрели на Пепу, как полагалось, с холодной вежливостью. Но внутри все в ней бушевало. Это особо... Красивее, чем она предполагала, да, верно, и умней эту особу не победить. Глаза Теппы сияли, она спокойно наслаждалась бессилием, всесильной. Две секунды, как предписывалось этикетом, графиня Кастильофель смотрела королеве в лицо, затем она повернулась в сторону высокого кресла престола наследника принца Астрийского. Гоя стоял на галереи. Ему хорошо были видны лица обеих женщин. Он усмехнулся. — Не место вороне в царских хоромах. А выходит, что в царских хоромах ей место. Ей, пепе, его, свинки, она добилась своего. Она теперь... Сеньора до титуло. Ее титул подтвержден грамотой. Ребенок, которого она носит под сердцем, будет прирожденным графом. После стола Пеппа составила партию королеве. Доня и Мария и обращалась с любезно безразличными словами то к тому, то к другому. Пеппа ждала, когда королева заговорит с ней. Она ждала долго выигрываете графиня спросила наконец доья мари луи своим звучным довольно приятным голосом она решила быть любезной с этой особой так пожалуй умнее всего не очень мадам ответила пепа как вас зовут по имени графиня осведомилась королева хосефа ответила пепа мария хосефа мадридский народ зовет меня графиня тепа и даже просто пепа да сказала королева народ в моей столице приветлив и доверчив тепу поразила такая наглость бое Луизу, и наземку итальянку шлюху разбойницу народ ненавидел и когда она выезжала в мадрид полиция заранее принимала меры предосторожности